Невидимые объекты, нити, платформы и тому подобное. Никого из тех, кто знаком с разделением сфер, не должно удивлять, что принцип чего-либо и пример материального воплощения этого принципа не одно и то же. Верно также, что при помощи магии вещественную и невещественную сферы, используя искру, действующую через холст и с его посредничеством. Невидимый объект – Это принцип объекта, привлеченный из невещественной сферы, которому придано лишь столько материального воплощения, чтобы он мог существовать как объект, но не настолько много, чтобы этот объект препятствовал прохождению света. В других случаях объект может быть замаскирован отклонением луча света, который в обыкновенном случае падал бы на него и затем отражался бы от него направляясь к глазу наблюдающего в какое-нибудь другое место, где его некому будет видеть. Оба метода прекрасно действуют, и использующий магию должен выбирать между ними, основываясь на своем умении владеть различными типами магии.